Глава двенадцатая Азарт прошел. Адреналин не бил в голову. Алиса с грустью смотрела на свои ноги. Нина заставила ее надеть туфли. Изящные лодочки сковывали ступни, шпильки не держали. Но Нина не знала компромиссов. Старенькую пару на большом квадратном каблуке она закинула поглубже в шкаф, и любые попытки Алисы отвоевать свое право на вот эти позорные калоши разбивались о бетонную стену Нининого упрямства. Но не могу я!» – поднывала Алиса, запирая за ними дверь. «Понимаешь ты, не могу, не сегодня, не оклемалась я еще. Ну дай ты мне побыть разваленной!» «Нет!» – отрезала Нина и погнала ее к лифту. Так что теперь Алиса ковыляла к офису, приклиная все на своем пути. Асфальт был кривой в колдобинах, Вот еще вчера лежал ровный и гладкий, а за ночь испортили. Неважно, что выглядел целым, на целом в туфлях хорошо. Дорога была долгой. Пять минут от метро до бизнес-центра – целая вечность. Лестницы. Тут Алиса мысленно срывалась на нецензурную брань. Полы зданий были мерзко скользкими, люди неприветливыми, и даже кофе ей сделали ужасный горький хоть выливать. В общем, Алиса злилась. Очень. День не задался. А все то чертовы туфли. В лифте девушка с тоской разглядывала себя в зеркало. Где тот лоск, что был пару дней назад? Вот за что Нине надо было сказать спасибо, так это за то, что она заставила ее накрасить глаза. Даже стрелки помогла нарисовать. Да хоть какие-то черты и контуры проступили. Все не белый блин. Лица стерты, краски тусклые. Глядя на себя, процитировала Алиса старую песню про марионеток. Вот кто она сейчас. Марионетка. Понять бы еще, кто дергает за ниточки. Разозлившись еще сильнее, Алиса достала из кармана ту самую красную помаду. Накрасила еще и губы, посмотрела на себя в зеркало, и дико истерично расхохоталась. Кукла фарфоровая. Едва в Петру, прошла в офис, села за компьютер, смотрела на буквы, но не понимала ни слова. Приходили какие-то люди, задавали вопросы, что-то от нее хотели, куда-то звали. Алиса отвечала шаблонно, невнимательно. Туфли давили, помада бесила. Она открыла почту, бросила взгляд на новые входящие. Я остолбенела. «Павел!» «Как дела, красавица?» Отправил он ей. «Через неделю приеду в Москву. Встретимся?» Истошный утробный стон вырвался из ее груди. «За что?» «И так паршиво, а тут еще этот со своими сообщениями. Да что она сделала такого мерзкого, что теперь на голову валятся неприятности?» Ей на мгновение захотелось побежать к Петру, извиниться за то, что было и чего не было. Но она дернула себя. Ничего ему не обещало, долгов за ней не водится. Он все придумал сам. Антон не звонил, не писал. Алиса не знала, хочет ли она от него звонка. От воспоминания вечери на берегу реки все внутри нее замирало. Так хотелось еще хоть раз побыть такой счастливой. С головой нырнуть в нежность, в сказку, в волшебство. С ним. Но Алиса понимала. В эту реку она больше не войдет. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Даже под угрозой расстрела она не отыскала бы то место, где они купались, и где, может быть, все еще дрейфовал в прибрежных камышах верх ее купальника. А в моральном плане, даже если они встретятся еще раз, то как тогда уже не будет. Ее хрустальный замок рухнул прежде, чем она покрыла его черепицей. В своих мыслях Алиса и не замечала, с каким интересом разглядывают ее коллеги. Еще вчера они смотрели за ведущими глазами. Цедились сквозь зубы приветствия, судачили ее жизни и злились. Ее счастливое лицо, живые глаза, та аура бесшабашной сексуальности, что окружала девушку в последние дни, здорово и бесила. Да как она посмела быть счастливой, вот что читалось в их взглядах. И действительно, как она посмела, жила бы как все и не выпендривалась. Это же так правильно, быть как все. Они тихо, ненавидя Алису, мило улыбаясь ей в лицо. Зато сегодня... О, сегодня они были отомщены. Нет ничего приятнее чужого горя. Да Допрыгалась Фифа. Где твои дерзкие шмотки? Где весь этот твой показной секс? Хватит, а? а? вот джинсы отлично. Рубашка на два размера больше? Главное, не мужская. Носи, носи эту хламиду. Она как раз по тебе. Губы намалевала? Ну и дура. Патал бы свои еще обрезала, а то ходит тут как школьница. Фу, смотреть противно. Чего прокисло? Мужик бросил? Так тебе. Нечего тут с задницей крутить. Все нормальные девки в твоем возрасте. Если бы Лиса хоть на секунду повернула голову в их сторону, если бы она была восприимчивой сегодня, день был бы окончательно испорчен. А там может быть и вся жизнь. Такой бывает иногда. Ляпнуть тебе не вовремя какую-то чушь, а ты потом до самого конца своих дней отмыться от нее не можешь. Но Алисе повезло. Ей было просто не до них. Серпентарий тихо жалил сам себя. Кое-как дотянув до конца рабочего дня, Алиса выползла на улицу. Вечер был сказочно теплым. Настолько, что захотелось раздеться. Плюнув на все, Алиса закатала джинсы. Стало полегче. Она даже повеселела. И тут ее озарило. Точнее, где-то в подсознании зашевелились картинки из далекого прошлого. Такого приятного родного. Доброго и беззаботного. Подобрав полы рубашки, которая действительно была великовата и вообще досталась в наследство от Нины, Алиса аккуратно их подвернула, а потом завязала на животе большим узлом. И тут же в ушах сам собой заиграл незабвенный хит бредни, и как они все, подражая певице в клипе, вот так завязывали рубашки, желательно белые. На душе полегчало, будто камень упал. Расправив плечи, Мурлыкая себе под гордо поднятый нос мотивчик из старой песни, Алиса направилась домой. Вскоре она поймала на себе восторженный взгляд. Девочка лет десяти неприкрыто любовалась ею. Рядом с ребенком была Матрона средних лет, крупная и сверх всякой меры. Видимо, мать. Девочка робко дергнула родительницу за рукав. «Мам, гляди, вот так я вчера хотела завязать рубашку. Смотри, как красиво. Почему ты мне не дала? Ой, а у тети волосы синие, смотри». Нечего тут смотреть, похабщина какая, ужасная выглядит. Алиса посмотрела ей прямо в глаза и спокойно ответила. Ужасно выглядит не тактичность, и ожирение. И прошла мимо. Нет, она не была ханжой. Нет, она не любила часами убиваться в спортзале. Да, у нее тоже многие повернутые на похудение люди находили лишний вес. Да, она не делила людей по возрасту, телослаждению, цвету, кожи. В ее мире все было просто. Люди. интересные или не очень, добрые или злобные, близкие по духу или чужие, хорошие лично для нее или плохие, и все. Но привычку осуждать то, как другие выглядят, она не выносила, и тоже умела больно бить словами. Тетка, а судя по поведению, это была именно тетка, а не женщина, еще долго орала ей вслед какие-то гадости. Придя домой, Алиса решительно выхватила из ящика свой дневник И под номером шесть жирными буквами вывела свое имя. А потом добавила. «Запомни, девочка, никто и никогда не сможет отыметь твою самооценку круче, чем ты сама. Не задалось с кавалером?» «Бывает. Ты что, стал от этого хуже?» «Нет». «Нахамили?» «И это тоже случается». «Но кто сказал, что они идеальны?» «Все, что происходит с тобой, ты делаешь сама». «Да, порой чьи-то слова и поступки проникают в тебя глубоко». Разъедают изнутри, рвут на части. И уже не жить. Но попробуй, просто попробуй это все в себя не пускать. Береги себя, девочка. Ты не то, что говорят о тебе люди. Люби себя, а не имей во все щели. Это не тот секс, который тебе нужен.